Это присланный вместо тебя новый резидент ЦРУ. Он сейчас выехал на побережье, но он скоро должен вернуться. Куда он поехал? Куда-то на Юкатан. Он должен вернуться сегодня ночь. Он ездил в Мериду или Кантече? По-моему, да, несколько дней назад. Ты это точно знаешь? Но я же встречаюсь с ними почти ежедневно когда его прислали. «Почти сразу после вашей... ну, после взрыва в вашем офисе поправился Холд. И он теперь уехал. Он приезжал с каким-то полковником, и его теперь здесь нет. Как фамилия полковника? Бигсби. Пол Бигсби? Кажется, да, а что? Ты не путаешь?» Почему ты считаешь всё время, что я идиот? Это делсахолт, не понимаю этого их вопроса. Причём тут они? Ты мне лучше скажи, куда мы едем и каким образом ты вернулся с того света? Не останавливайся, Стив, так будет лучше. Я слышала о смерти Боба Уильямса. Да, он умер в больнице, на их дом напали какие-то террористы. Там сгорело пять автомобилей. Была перестрелка, потом полиция выяснила, что это была Польтера революционная студенческая организация, они протестовали против нашей политики экономической блокады Кубы. В доме никто не пострадал, только бедняга Боб. Он ведь был жив, когда его привезли в больницу. Да, он умер в больнице. Причему, Стива, чего он умер? Точно не знаю, совчали, что он погиб от кровоизлияния. У нас в посольстве ребята говорили, что просто Его неправильно лечили. Эти мексиканские врачи вводили ему слишком большие дозы какого-то лекарства. Но ничего конкретного не знаю. Его убили, Стив. Его подло и расчетливо убили. Не может быть. Может, Стив. И убили те же люди, которые подложили бомбу в офис нашего бюро. Ты хочешь сказать, что здесь есть связь? Полиция уже арестовала двоих студентов. Это провокация. Никаких студентов не было в момент нападения на дом Уильямса. Я сам был там. Где был? Недоверчиво оглянулся Стив и опять остался жив. Представь себе, я даже знаю, кто дал приказ принести бомбу в наш офис, и кто его исполнил тоже знаю. В наше здание Стив бомбу принёс сотрудник нашего посольства, поэтому он и сумел войти в здание поэтому его и пустили Кто почему-то шёпотом спросил Хоул Боб Уильямс негромко произнёс Роджер Хоул едва не затормозил снова Он ведь ему рукорезненно пробормотал он нельзя так о покойниках Он мне сам об этом рассказал терпеливо разъяснил Роджер Он сам признался кто принес эту бомбу в наш офис. Холт шумно выдохнул воздух, но ничего больше не сказал. Роджер внимательно следил за его реакцией. «Ты знаешь, кто приказал принести бомбу в наш офис?» спросил Роджер. «Кажется, знаю». Вдруг ответил Стив. Да? Теперь настала очередь изъумляться Роджеру. Он наклонился вперёд, спрашивая: "И кто же?" Последние несколько дней у Боба были сложности с его джипом. Я сам отвозил его к Леймену. Это Леймен, правда? Почему ты так думаешь, Стив? Он один раз вышел из офиса Леймена и пробормотал какое-то ругательство. Когда я спросил его, что случилось, он снова вырвался и сказал, что все они ублюдки. «Неужели это сам Леймен?» «Ты не ошибся, парень!» Роджер откинулся на сиденье. Оружие Холта он давно забрал из переднего бардачка. Стив, кажется, действительно не знал, что здесь происходит. «Да». А если мы ошибаемся, вдруг тихо сказал Холд, словно рассуждая вслух,